Глава 32. Савина. С я даже не пыталась заговорить. Внешний вид мужчины говорил о том, что лучше лишний раз его не трогать, тем более у его жены какие-то проблемы со здоровьем. Мишка отвлекал от тревожных мыслей. Вот уж где нескончаемый позитив. Лерка сидела и задумчиво смотрела в окно. Я тронула подругу за руку, она вздрогнула и посмотрела на меня. «Ты как?» — все же спросила я. «Как родители?» Они переживают очень, чувствуют, что что-то случилось. На маму страшно смотреть, такое чувство, что она на 20 лет состарилась. Им с работы звонили. «Мне так жаль, Лер. Прости, пожалуйста, ты не должна страдать в этой ситуации». «Все нормально», — подруга печально улыбнулась. «Главное, чтобы вы были в безопасности, а с родителями я потом объяснюсь. Я сказала, что влюбилась, что появился парень, морщится девушка, а потом смотрит на меня хитро». «Теперь мне нужно найти мужика. Нормального. У меня, знаешь ли, требования». У меня сразу от сердца отлегает. «Если Державина шутит, то значит все хорошо». «Тогда нужно заняться этим вопросом», — подыгрываю ей. «Как ты думаешь, водитель свободен?» — громко шепчет блондинка. Я смотрю на водителя и перевожу шокированный взгляд на Лерку. «Там сидит такой брутальный мужик, настоящий шкаф». «Лера», — говорю я. Шутки шутками, но я бы не стала с таким заигрывать. Но у моей подруги легкий характер, она легко сходится с людьми. «Мне скучно», — шепчет одними губами. А потом и вовсе двигается на сиденье, чтобы приблизиться к водительскому и пассажирскому месту. «Доброе утро еще раз, молодой человек. Простите за бестактный вопрос. Вашей маме невестка не нужна?» — говорит блондинка. Я прижимаю к себе мишку и прыскаю со смеха. Мы все упускаем момент, когда атмосфера в автомобиле меняется. У меня даже кожу начала покалывать. Исайя резко поворачивается, и они с Лерой оказываются буквально нос к носу. Он взбешен. Нет, внешне он спокоен, но я на каком-то подсознательном уровне чувствую его агрессию. И что он еле сдерживается. Его мать умерла, когда он был маленьким, но вряд ли она бы обрадовалась такой невестке. Женщину украшает скромность, а когда она предлагает себя сама как, тут он замолчал, бросил быстрый взгляд на Мишку, то не стоит ждать чего-то серьезного. «Я же просто пошутила!» — прошептала Державина, глядя на него широко раскрытыми глазами. Он окинул ее брезгливым взглядом, словно она какой-то мусор. «Сядь на место и закрой рот, шутница!» Лера буквально отшатнулась от мужчины. Я видела, что она в шоке. Ее щеки горели от унижения и обиды, а глаза метали молнии. Я схватила ее за руку, давая понять, что я с ней, и останавливая от глупостей. Я уже видела, что она собирается ответить Исе, а он не тот человек, кто станет терпеть упреки от женщины. Я не люблю конфликты и всячески их избегаю, а Лера другая. Но ради меня она промолчит, если я попрошу. «Не надо, прошу подругу». Лера стискивает челюсти и отворачивается к окну. Дальше поездка происходит без эксцессов. «Выходим», — произносит Иса, когда останавливается машина. «Мы выходим и идем. К катеру!» У Миши просто восторг. Он не может дождаться, когда мы уже отправимся в дорогу. Я была в шоке. Оглянулась вокруг и поняла, что все это частная территория. Вдалеке виднелся особняк, а вокруг него озеро. Чтобы попасть туда, нужно плыть на катере». На нас надели спасательные жилеты и посадили в катер. Еще специально сделали круг вокруг дома, отчего Миша впал в экстаз. «Мы потом еще покатаемся? Мамочка, мы можем остаться здесь жить?» «Мы живем у папы». «Давай папу сюда заберем». Я улыбнулась и поцеловала сына. Иса повел нас в дом. Он был огромный. Внутри нас ждала Рина. Женщина выглядела не очень хорошо. Бледная, с синяками под глазами и с бледной кожей. «Рада вас видеть», — сказала она. «Ты зачем встала?» — тут же спросил Исая. «Ложись в постель». «Я беременная, а не больная, Иса. Я хотела встретить гостей. Проходите». «Спасибо, что приютили», — улыбаюсь я. «Как самочувствие?» «Хочу быстрее родить», — смеется женщина. «Понимаю. Давайте я проведу экскурсию по дому». «Пусть врач пойдет с вами», — говорит Иса, на что Рина закатывает глаза. Но в итоге врач идет с нами. «У вас очень красивый дом», — говорю, когда мы обошли практически весь. «Как к вам курьеры добираются?» — шутит Лерка. «Никак, только самим выбираться. У мужа пунктик насчет безопасности». «Заметно». Чуть позже Арина показала нам наши комнаты, а потом мы пошли обедать. Мишка носился по дому с двумя мопсами и лабрадором. Сын был в восторге от домашних животных и тут же начал выпрашивать себе собаку. Я улыбалась, поддерживала разговор, но внутри было неспокойно. Не знаю, почему. Я разговаривала с Заком, он сказал, что все хорошо и скоро приедет. Но я не могла унять это зудящее чувство тревоги. Наверное, я себя накручиваю. «Миша, идем в комнату, нужно поспать», — зову я. «Ну, мам!» — тут же хнычит из-под собаки. «Я не хочу!» «Михаил, это не обсуждается», — добавляю строгости в голос. «Я могу спать у Деби в будке». — с надеждой спрашивает сын. Мое лицо вытягивается от этого предложения. «Я рожала его столько часов, воспитывала, мыла, одевала, кормила, чтобы он спал у собаки в будке?» Рина смеется. «Ты можешь взять да без собой», — предлагает она. «Правда? Можно, мама?» «Можно. Лера, ты идешь?» — спрашиваю у подруги. «Нет. Рина обещала показать свои орхидеи и раскрыть все тонкости ухода за ними». И мне потом расскажи, подмигиваю подруге. Мы в пятером поднимаемся по ступеням. Ну как поднимаемся? Я несу двух толстых мопсов. Нет, мопса мы точно не заведем. Заходим в комнату, и я ложусь с Мишкой рядом, а собаки у нас в ногах. Я беру телефон, делаю фото и отправляю Заку. Он не читает его. Я рассказываю сыну сказку про храброго рыцаря, который ничего не боится, кушает манную кашу и обязательно чистит зубы утром и вечером. Мишка слушает, и я ловлю момент, когда он почти вырубается. Собаки рывком встают с места и начинают рычать и гавкать. «Тихо!» — говорю им, но они не успокаиваются. Я скатываюсь с кровати, чтобы открыть им дверь. Берусь за ручку и даже нормально открыть не успеваю, как животные с лаем убегают. «Мам, куда они?» — сонно спрашивает сын. Ответить я не успеваю. Где-то в доме раздаются громкие хлопки. «Кто-то стреляет!»